Глава тридцать вторая. Допрос короля. Айситар. «Проходите, герцог, располагайтесь». Заведя меня в небольшое, но богато обставленное помещение, король махнул рукой на ближайшее кресло. «Как видите, здесь много стеллажей с книгами. Можно сказать, это моя личная читальня. Сюда приносят тома из большой королевской библиотеки, которые меня заинтересовали». «Понятно», — отозвался я, присаживаясь. Король опустился на вычурный громоздкий стул, напоминающий трон, а двое телохранителей отошли к окну, не сводя с нас бдительных взглядов. «Надеюсь, герцог, вы не подозреваете меня в краже Эразера?» полушутя, полусерьезно спросил Дарион. «Я знаю, кто похитил артефакт, и это не вы», — решительно заявил я. «Почему вы так в этом уверены?» Он был заинтригован. «Потому что иначе вы бы не наняли меня», — привел я железный довод. Вы прекрасно знаете, что я всегда выполняю поставленные задачи, и это расследование не будет исключением. — Логично, — с довольным видом кивнул король. — И кто же похититель? — Главный министр, — произнес я без тени сомнений. — Герцог Ханшир? — в шоке воскликнул монарх. — Нет, это невозможно. Вы ошибаетесь. Этот оборотень — хитрый лис, но он мой самый верный подданный и практически член королевской семьи. Его дочь Лиза через неделю выходит замуж за моего кузена. И вообще, для подобных обвинений нужны веские доказательства. Они у вас есть? Вы вошли во дворец несколько минут назад, толком не успели ни в чем разобраться, а уже делаете столь возмутительные выводы. Вы забываете, что я уже просмотрел все материалы дела, все допросы. А еще задействовал свой артефакт у дверей хранилища. Так что да, у меня есть основания для такого заявления. Я твердо смотрел в глаза королю. «Объяснитесь» потребовал он. Его ноздри раздувались от гнева и возмущения. «Ответьте на вопрос. У кого есть допуск в хранилище?» спокойно сказал я. «У меня и герцога Лайма Ханшира. Но это ничего не значит!» протестующий взмахнул он рукой. «Кто-то сумел взломать магическую охрану. Преступник очень умен. Он задействовал порошок забвения. Наверняка кому-то из стражей просто стерли память». «Распылив на стену?» иронично хмыкнул я. Этот порошок подмешивают в еду или воду. но ну и потом все стражники хранилища – ирлинги. На них подобные вещи не действуют. Совсем. И какой смысл тогда преступнику опылять стены? Король нервно поерзал на стуле. Может, это какой-то особый порошок, который действует через дыхательные пути и способен влиять даже на ирлингов? Я читал результаты экспертизы. Это был обычный порошок забвения, Ваше Величество. Или вы не доверяете королевской магической лаборатории – скинул я бровь. «Доверяю», – раздраженно фыркнул монарх. «И для чего по вашему ханширу распылять такое вещество на стене?» «Для отвода глаз. Чтобы запутать следствие и направить его по ложному следу. Все знают, что этот порошок изготавливается из пыльцы геолинтов – цветов, растущих только в одном месте – на берегу Белого озера в Валероне. Сами понимаете, у нас напряженные отношения с этой страной». Так что версия о том, что валькирии приложили руки к похищению стирателя, выглядит правдоподобной. Допустим. И дальше что? Король пристально сверлил меня взглядом. Я проверил вход в хранилище своим артефактом. Магическая система там никогда не взламывалась. Так что тот, кто проник туда и похитил Разор, имеет доступ в это помещение. Если это не вы, тогда герцог Ханшир. Все просто. Подвел я итог. В комнате повисло напряженное молчание, нарушаемое тяжелым дыханием короля. Правда о том, что главный министр его предал, давалась ему нелегко. «Вы сказали, что хотите меня допросить. Что вы хотите знать?» Глухо спросил Дарион, наконец-то выйдя из ступора. Он щелкнул пальцами, вразительно посмотрев на одного из своих телохранителей, и тот понятливо направился к выходу – отдавать распоряжение об аресте главного министра. «Мне нужно выяснить, когда именно был украден разор и как. Предполагаю, что Ханшир мог воспользоваться мантией-невидимкой и проникнуть в хранилище вслед за вами 10 числа. На эрлингов нельзя воздействовать магией. Но способны ли они рассмотреть скрытое под подпологом невидимости? Необходимо провести следственный эксперимент». Я непременно буду присутствовать на допросе Лайма, но перед этим мне нужно собрать побольше данных, чтобы понимать, если он где-то решит соврать или о чем-то умолчать. Как вы сами сказали, он хитрый лис». «Итак, для начала я хотел бы услышать от вас ответ на вопрос. Когда вы вошли в хранилище 10 числа прошлого месяца, не замечали ли что-нибудь странное? Подозрительный шелест или шорох? Непонятные колебания воздуха? Хоть что-нибудь? Прошу хорошенько вспомнить этот день, Ваше Величество. Это важно». «Десятого числа?» Глаза короля удивленно округлились. «Но в этот день я не был в хранилище. Вы уверены?» — спросил я, в то время как в душе все похолодело. Я понял, к чему все идет. — Абсолютно! — воскликнул монарх. — В последний раз я заходил в хранилище два месяца назад. — Значит, лайм проник туда под вашей личиной, — мрачно отметил я. — Это означает только одно. У него был артефакт темных эльфов, дроу. Они как-то замешаны во всем этом. Интересно, что им посулил министр взамен редкого артефакта, меняющего внешность? — Допросим, узнаем. Дарион так сильно сжал подлокотники стула, что раздался треск. «Непременно», — согласился я. «И что-то мне подсказывает, что сейчас камень находится у Дроу, в Грездене. И чтобы его вернуть, тебе придется отправиться в их королевство». С сочувствием посмотрел на меня Дарион.